Эпилог. «Я вообще-то планировала все-таки доучиться». Грозно сказала я Вейтеру. «Дорогая, четыре курса в академии так неплохо. Тем более по тебе бы близняшки скучали. А так родишь младшего братика, и будет девочкам уже не до мамы. Ты ведь и так, считай, заочно постоянно учишься. Зачем тебе обязательно получать диплом?» От души ударила наш подушкой. «То есть ты все-таки сделал это специально и со мной не посоветовался?» «Ну, я же знал, что ты будешь против». Ветер одним быстрым движением оказался на мне, поймал руки и задрал вверх. «Женщина, признай уже тот факт, что ты рада этой новости». С трудом, но вывернулась из захвата, а после сама насела на Неша, сцепив руки у него на шее. «Мужчина, ты слишком много себе позволяешь придушу. Дальнейших разборок не получилось. Спальню громко хлопнув дверью, Вбежали две синеглазые девочки с длинными русыми волосами. Малышки похожи друг на друга, как две капли воды. Заметить, что у этих девочек необычные вертикальные зрачки можно не сразу. В руках одной девочки белоснежный игрушечный медвежонок с красным бантиком, а у другой черный с синим. На вид девочкам лет шесть, по меркам моего мира. Да и по восприятию этого мира, но ну, на самом деле им 10 При этом у каждой сформировались свои вкусы, привычки и склонности к определенному виду магии. У Авроры с белым мишкой в руках, соответственно, белая магия, а усиление черное. Мама, папа, мы проснулись! Девчонки запрыгнули на кровать и полезли обниматься. Вот оно счастье! Боевое настроение сразу улетучилось. Ветер смотрит на меня многозначительно, мол, неужели не хочешь еще одно такое счастье? Хочешь не хочешь, а уже беременна? Третий ребенок, недавно узнала, раньше подумать не могла что стану многодетной мамочкой. И ведь ничто не предвещало такого итога. Я спокойно училась, попутно обзаводясь адептами, друзьями и недругами. Участвовала в дуэлях, сдавала годовые испытания, причем блестяще. Организовала новые направление практики для Академии «Пустошь». Попутно пыталась управлять самой «Пустошью», заключая договора на торговлю с соседями. Шайри, кстати, далеко не сразу приняли новые правила игры но голод диктует свои условия, так что пришлось созданному ландаром народу умерить свою гордость и хищные инстинкты. Пустошь стала своеобразным заповедником монстров, куда теперь люди ездят на экскурсии. Пощекотать нервы. И за самыми разнообразными развлечениями. Шайри стараются по полной развести людей на широкий спектр эмоций, но при этом в рамках установленных мной законов. После окончания четвертого курса Нэш пригласил меня отдохнуть на море. Я уже и забыла, что когда-то мы собирались пожениться. Вейтер ни о чем не заговаривал, но и я не спрашивала. И вот мы гуляем по набережной. Я в красивом летнем платье, который накануне вдруг решил подарить мне Нэш. Вейтер предлагает мне пойти осмотреть местный древний храм, расположившийся прямо на краю Скалистого утеса. Я, ничего не подозревая, соглашаюсь. Мы заходим, а там нас поджидает Артан в качестве свидетеля. Жутко довольный Шайнен и хромовник. Ника, я уже задавал тебе этот вопрос однажды, но сейчас спрошу еще раз: Ты выйдешь за меня замуж? Поинтересовался мне тогда Вейтер. Неожиданно, если честно. Знаю, самодовольно улыбнулся в ответ мужчина. Итак, мне нужно подумать. Я уже тогда решила немного повредничать, впрочем, уже знаешь, что соглашусь. Подумай. Только не очень долго. Скоро ведь у тебя начнет округляться живот, станет тяжелее ходить. И улыбнулся мужчина. Что? Я не специально. Сразу оправдался Нэш. Помнишь, что утро после того, как мы отметили твое успешное прохождение годовых испытаний? Мы тогда поздно вернулись, устали. И у меня совершенно вышло из головы обновить защитное заклинание. После твоего изменения ни одно подобное заклинание при глубоком взаимодействии долго не выдерживает. Так что приходится обновлять теперь защиту не раз в год, как раньше, а перед каждой нашей близостью. Ну ты это и сама знаешь. А вот то, что я забыл, я решил тебе не говорить. Понадеялся, что обойдется. Осознать новость о ребенке мне было трудно. Еще и свадьба эта. Вейтер, я решу все сейчас, если ты откроешь мне свои эмоции. Хотя бы ненадолго. И Нэш открылся. «Я буквально утонула в океане любви, направленной целиком и полностью на меня, нежности и счастья». Ветер оказался действительно очень горд и счастлив, что станет вновь отцом. Мы поженились в этот же день. Вернулась из воспоминаний, поскольку девчонки требуют свою порцию внимания. Надо бы поскорее вставать, а то еще писец нагрянет незаметно, а точнее балагур – Мой многодетный отец со своим семейством. Суженая бале монстра-пес по имени Нарт принесла за эти 12 лет уже 8 приплодов, в среднем по 3-4 щенка. В основном щенки рождаются шахами с черно-белым окрасом, но бывает и исключения в виде милых пушистых монстриков. Мы с Вейтером обеспечили новым видом шахов уже всех друзей, своих детей, детей друзей и центавра. Новые щенки родились совсем недавно и пока долго не гуляют но если уж выходят, встречаются с питомцами-близняшек и самими девчатами начинается веселье, виск и разрушение мебели. Выбрался с постели. Мой умный муж встал еще раньше, чем я и закрылся в ванной. Так, какие у нас сегодня планы? Надо бы Стефе написать, пусть берет всех своих мальчишек, мужа в лице Ингрета и двух сыновей, один из которых примерно одного возраста с моими девчонками, а другой только недавно заговорил. «Оставим детей на муже и нянь», а сами отдохнем и погуляем по магазинам. Мне надо снять стресс от утренней новости. Еще Шайнона обязательно сегодня напишу. Знаю, парень уже большой, да и Лан, совершенный искусственный интеллект, помогает в управлении обителью. Но все равно волнительно. Мой мальчик недавно решил попробовать себя в качестве владыки. Шайнона очень нравится пустошь и ее обитатели. Там он чувствует себя как дома. А еще парень стремится к самостоятельности. Так, еще один обязательный пункт на сегодня. Придумать месть Вейтеру. Подобное самоуправство не должно сходить с рук. Сама, может, ничего такого интересного и не придумаю, а значит, надо написать еще и Артону. Эльф только рад будет устроить какую нибудь каверзу своему другу, а уж изобретательностью цену не занимать. День вышел замечательный, а вечер мы с Нэшем поскандалили, затем страстно помирились, и я окончательно смирилась. На самом деле только рада буду еще одному ребенку. Но месте Вейтеру мое смирение не отменяет. Злой коварный дракон я или нет? По скриптам. Неспешно бреду по улице. Я в своем родном мире. Как бы мой мир ни был страшен и ужасен для жителей других, куда более благополучных миров, а здесь всегда остается частичка моей души. Рядом бредет небольшой эгрегос, не выше колена. Это тот великан, что раньше пил мою силу. Прошло уже много лет, мой паучок не стал от чего-то искать себе новый источник силы и постепенно сдулся. Теперь каждый раз, когда я появляюсь в своем мире, этот паук неизменно меня находит. Как и зачем, и почему не понимаю? Может, именно этот эгрего сохранит у себя часть моей души? Дети давно выросли, сейчас ветер присматривает за нашим младшеньким оболтусом в академии, а то мы сможем опасаемся, что этот белый и неугомонный дракон все там разнесет если близняшки характером в папу пошли. И что белое золотом, что черное синим драконица весьма ответственной девушки, уже взявшиеся за ум и пристроенные к делу. Аврора уже помогает отцу управлять его землями, оселение селение Шайнену в пустоше. Ну и вообще они у нас умницы-красавицы. Тот Дайшер, наверное, пошел в меня. Постоянно ищет себе приключения на одно место. Впрочем, это, возможно, возрастное со временем сыну гомонится. В родном мире я по работе. Экспедиции сюда вскоре перестали оплачивать из бюджета. И когда лично у меня появилось время, я решила, что надо дать шанс соотечественникам, да и другим иномерянам, попасть в сказку. И открыла частное кадровое бюро. Причем я решила, что не обязательно отправлять сильных магов и потенциальных студентов в нашу лучшую академию. Есть и другие. Дело оказалось довольно выгодным. Сильные маги ведь ценятся везде. И главное, интересно мне, поскольку путешествовать, да еще использовать для себя и других – «Мне нравится». Зашла в небольшой уютный ресторанчик. Сегодня мне пришел магический вестник, что очень странно, поскольку в этом мире подобный способ доставки писем не работает. Меня в очень вежливой форме пригласили на семейную встречу. Естественно, что я была очень заинтригована. Подумала, что это Вейтер решил устроить мне сюрприз. Вот только когда зашла в зал ресторана, своего мужа не встретила. Вообще ресторан оказался почти весь пустой. Кроме одной компании никого. Даже официантов нет. «Вероника, мы здесь, проходи». Мне приветливо помахал рукой Ландар из расположенного у окна столика с диванами. Внутри меня все замерло от ужаса. Я застыл не знаю, что мне делать. Бежать, нападать. Ну что ж ты засмущалась. Мгновение и Ландар оказался возле меня. Скорее всего, использовал перемещение по темной стороне. Мужчина крепко сжал меня за руку. «Идем, не переживай, тебя никто не обидит и насильно удерживать не станет». «Просто поговорим». На негнущихся ногах пошла за ландаром. Мужчина подвел меня к столику, за которым сидят двое. Взрослый представительный мужчина в деловом костюме моего мира очень красивая и стройная девушка, курящая длинную сигару. Светлые волосы и незнакомки красиво собраны в сложную прическу. такая аристократка. Глаза у сидящих за столиком существ оказались такими же, как и у ландара. Черными, с белыми вытянутыми зрачками. «Знакомься, дорогая». Лан указал на мужчину. Это твой свекр и по совместительству мой отец, мертворожденный дракон. Можно просто Синокер. Галантно улыбнулся мужчина. Ну или папа. Тоже не буду против. Моя жена не смогла сегодня присутствовать, но надеюсь, что с моей Лурин ты еще познакомишься. А это Кандар, моя сестра. Представил девушку этот, не знаю даже как назвать кто. Стала оседать. Если бы могла, упала бы в обморок, наверное. Но в моем измененном организме такой функции, как обморок, нет. Ландар подхватил меня за талию и усадил рядом с собой. Несмотря на всю напряженность ситуации, в голове крутится только одна мысль. «Мы с Вейтером... М как бы это назвать? Твои жонцы? Что это за шведская семья такая? Что вам от меня нужно?» сипло поинтересовалась я. О, ничего такого, я просто хотела познакомить тебя с семьей, дорогая. Мне кажется, уже пора. Вот Кандара совсем не претендует на твоего второго мужа и уже официально отреклась от своего замужества. Я же, проверив свою любовь годами, понял, что мой интерес к тебе не остывает. И это не мимолетное увлечение». Для себя уяснила только одно. Нэш не двоежёнец, уже чуть легче. Осталось только окончательно убить Ландара, и все будет в порядке. «Ну что же, мы познакомились, я пойду?» «Не спеши, давай поговорим». «Вот не сомневалась, что без разговоров не обойдется. Я слушаю». «А что, у тебя совсем нет вопросов?» — полюбопытствовал Лан. «Нет». Хм. А ты выросла. Ну ладно. Я позвал сюда тебя за тем, чтобы пригласить вместе попутешествовать, ну и, наконец, стать настоящим мужем и женой». «Я вынуждена отказаться». «Почему?» «Требуется объяснение?» «Конечно». «К вам я не испытываю чувств, из-за которых бы решилась сбросить свою как раз-таки настоящую семью». «А кому ты испытываешь их, Ника?» «Я присматривал за тобой с ветром». «У вас такая скучная любовь, за годы уже изрядно притухшая». «И не спорь, у тебя не зря есть способность чувствовать эмоции. Ты должна хорошо в них разбираться». К тому же я не говорю, чтобы ты бросал эту семью, просто сменил род деятельности. Дети выросли, ветер не молодеет, зато ты, если захочешь, будешь бессмертный всегда молодой. А уже самому не захочется обременять тебя своим старым телом, и он максимально от тебя отдалится. Если вы так переживаете обо мне, сделайте ветра таким же бессмертным. Мы освежим наши отношения, по попутешествуем по мирам и тогда еще посмотрим, скучная у нас любовь или нет. Ника, во-первых, Вейтер сам никогда не согласится стать одним из нас, даже ради любви к тебе. Не такой большой, видимо, раз не ищет выход из ситуации. Во-вторых, я не настолько щедр и добр, чтобы давать ему этот шанс. Я и так слишком долго ждал. Дети выросли, ты свободна. А чего ты ждал, Ландар? Я не выдержала, перешла на личную форму обращения начала задавать вопросы. И для чего был весь этот балаган с местью за Кандару? Дети, наше все, дорогая. Миру, который ты в последние годы начала считать своим домом, нужен был свой нормальный дракон-хранитель. Мы с сестрой Слава подходим на эту роль. Зато вот дракон, рожденный в этом мире от исконного его представителя, и самого сильного мага в одном лице вполне. С рождаемостью моего народа действительно есть проблемы. Моя сестра поняла, что не сможет сама воспитывать сына. Это не ее. Она могла своим присутствием навредить мальчику, и тогда. Она ушла. Вейтер достаточно хороший, с нашей точки зрения, отец, но женской руки для полноценного всестороннего развития действительно не хватало. И тут появилась ты. Ландар покровительственно дотронулся до моей руки, которую я тут же одернула. Понаблюдав за тобой, за тем, как ты общаешься с Вейтером и Шайненом, я понял, что ты действительно станешь идеальной кандидатурой на роль мачехи моего племянника. Со своей стороны я сделал все, чтобы свести вас с Вейтром, но со временем понял еще то, что не хочу отдавать тебя ему. Во всяком случае, окончательно. Вейтр определенно не заслужил тебя, поэтому было решение еще и о досрочном твоем изменении. А что же во мне такого? Заландар ответил Синокер. Помимо силы и высокого потенциала родить сильное здоровое потомство, в тебе есть качество, что привлекает не только нашу расу. Гибкость, выживаемость, ты способна подстроиться под любые изменения среды, стойко все принять, выжить и не сломаться. Это интересно. Моему сыну нужна именно такая спутница. Ведь мало того, что он далеко не обычный дракон, так еще и его мать совсем не дракон. И принадлежит к очень сильной древней расе. «Родить одного дракона уже небывалой удачи, а ты родила трех. Это о многом говорит». «Какой ты бескорыстный, Ландар!» — в моем голосе яд. «Подарил, значит, меня Вейтеру, дал возможность родить ему вместе со мной детей. И опять же, все только ради благополучия мира. Я правильно понимаю? Довожу до твоего сведения. Это не любовь!» Зала она опять ответил его отец. У таких, как мы, любовь несколько иная, но это еще не значит, что ее нет. К тому же мы так долго живем, что несколько сотен лет для нас не срок. Ландар дал вам с этим аэрофэ время, все же скорее больше ради тебя. А твоих сыров и детей можно с тем же успехом назвать еще и детьми Ландара. Драконья кровь очень сильна. Это просто кошмар. Может, я сплю? Ну все, хватит. Не хочу этого больше слушать. Стала из-за стола, намереваясь уходить. «Уже уходишь, Ника?» В голосе Лана прорезались грустные нотки. «Ты сказал, что насильно меня никто не станет удерживать?» «Нет, конечно, иди, все равно у меня в запасе еще много времени, как и у тебя. Предлагаю такой вариант. Твое добровольное участие в нашем совместном путешествии в течение двух лет в обмен на бессмертие и молодость Вейтера. Причем, заметь, без превращения Аэрофэ в монстра или дракона. Путешествие – это чудесно. Ты ведь любишь путешествовать?» Я покажу тебе миры, о которых ты даже понятия не имела. И для начала навести мой родной, очень необычный мир. В обители у нас было мало времени, но я обещаю, что ты поймешь, с кем тебе лучше. Ну а если нет, так и быть, через пару лет вернешься к ветру. Будете продолжать любить друг друга своей скучной, тихой любовью. Насколько хватит терпения. Благодарю. Но данное предложение не заинтересовало. «Так я могу идти?» «Иди», — кивнул Ландар. На лице мужчины не отразилась ни одной эмоции, Впрочем, как и на лицах его родственников. Недоверчиво глядя на Алана, ухожу. Меня действительно никто не задерживает. Однако я буквально чувствую, что на меня неотрывно смотрят трое посетителей пустого ресторана, и от этого ощущения меня холодный пот пробивает, и спина чешется. Ну, и еще одно место, что пониже спины. Оно у меня всегда так реагирует если неприятности или приключения чувствует. Уже в дверях быстро обернулась. Действительно, смотрят не мигая. Жутко. Но главное, я свободна. А еще у меня появилась цель. Докажу этому темному, что наша любовь с Вейтером сильнее и способна дарить бессмертие без какого-либо волшебства. Уважаемый слушатель!